Глава 29. Я немножко удивилась, увидев, что входная дверь заперта. Отыскала ключи, заодно прихватила из ящика почту. Ящик уже отваливался от стенки. Еще и его чинить. Перебирая почту, я наткнулась на брошюрку с рекламой роскошных домов в Атланте. С обложки улыбалась риэлтор по имени Сандра Ди. Дом в Бакхиде с роскошным бассейном стоил 2 миллиона. Да, Сандра, просто умираю, как хочу такой. Пока не выиграю в лотерею, или не открою сеть роскошных, но недорогих спа-салонов, мой особняк — вот, маленький, с покосившимся красным почтовым ящиком. В доме стояла вязкая тишина. Я просмотрела остальную почту. Ничего интересного, в основном счета и реклама. В комнатах пахло попкорном. Элоди постаралась, и у меня заворчало в животе. Пришлось взять из буфета несколько рогаликов. Из-за тишины дом казался совсем другим. Не раздавалось каждые пять минут имя Оливии Поуп, Оливия Поуп, персонаж американского телесериала «Скандал». Я была совсем одна. Ни Элоди, ни Кайла. Хотя мы и не договорились. Я думала, он будет дома к моему возвращению. Куда ему еще идти? Разогрела остатки угощения Мали, перемыла гору посуды. Села за кухонный стол и попробовала читать книгу, которую недавно начала. А мысли мои занимал Кайл. Как он поведет себя в магазине? Станет ли разговорчивей? Или мы будем ходить? В молчании, вечно я мучила себя, перебирая в голове, ранее сказанное. Вот и теперь я подумала, может, Кайл совсем иначе планировал? Хотел, чтобы я просто довезла его до магазина? А я навязалась ходить с ним, и он решил, что я назойливая или со странностями, или и то, и другое. Минут через десять я вернулась к реальности. Вот Кайл, где бы он ни был, точно не сидит и не прокручивает в голове наш с ним разговор. Хватит драматизировать. Драматизировать. Рефлексировать. Да уж. Такие умения для резюме не годятся. Так и не прочитав ни строки, я отложила книгу и взяла телефон. Открыла Facebook, набрала в строке поиска «Кайл Мартин». В его профиле никаких изменений. Я так и не осмелилась послать ему запрос на добавление в друзья. Потом я закрыла его страницу и открыла почту. Как будто ждала важного письма. Даже не замечая, как нарезаю круги по комнате, накручиваю сама себя. И замерла при виде своего отражения в зеркале. Темные волосы стянуты на затылке. Взгляд совершенно дикий. Очень похоже на маму. Пугающее сходство. Я легла на кровать и опять взялась за книгу, но мне тут же захотелось переменить обстановку. И я пошла в гостиную и хлопнулась на диван. Посмотрела время в телефоне. Почти семь. Открыла книгу на загнутой странице. Я не из тех аккуратных девочек, что пользуются закладками. И суровая проза Хемингуэя перенесла меня в окопы Первой мировой. Правда, отвлечься не удалось. Чем дальше тем чаще вставало на страницах лицо Кайла. Он был злобным сержантом, раненым солдатом, водителем санитарной машины. Проснулась я на диване. В глаза ярко светило солнце. Я огляделась, собираясь с мыслями. Кайл так и не пришел.